Глава 7 Несмотря на опасения, остановился я довольно быстро. Светлое пятно входа виднелось в метрах в пяти, но глаза, привыкшие к свету, ничего не видели во тьме пещеры. Помню уроки деда, я крепко зажмурился, и секунд через тридцать уже вполне различал очертания предметов. Хотя смотреть особо было не на что. Камень, камень и еще раз камень. Надо мной нависала скала весом в сотни, а то и миллионы тонн, и я впервые почувствовал симптомы, подступающие к клаустрофобии. К счастью, длились они всего пару секунд. Достаточно было взять себя в руки, и ощущение, будто тебя со всех сторон сдавливают стены, пропало. Ну и отлично. Я поднялся, встряхнулся и потопал к выходу. Стоило оценить обстановку и возможность выбраться отсюда. Выглянув наружу, я очутился на крохотном выступе скалы, лишь на метр выше бурно несущегося потока. Брызги то и дело залетали внутрь. И должен сказать, температура бодрила. Градусов 10 по Цельсию от силы. Долго плыть в такой водичке явно не получится. Уровень маны показывал остаток в жалкую единичку. Проблемы и это не было. Надо лишь помедитировать, пока откатывается стрела телепорт, и я наберу количество необходимое для прыжка. Другой вопрос, что с этого места я мог попасть лишь обратно к муравьям, которые не спешили расходиться. Потеряв жертву из виду, они не разошлись домой по норкам, а с шуршанием снова ли туда-сюда и успокаиваться не собирались. Стоило либо ждать ночи и пробовать прорваться под покровом темноты, ведь по идее насекомые должны когда-нибудь убраться в свое ясе, либо идти вглубь пещеры, рассчитывая там найти еще один выход. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. В первом был неслабый риск оказаться среди врождённо настроенных муравьёв без возможности сбежать. Не думаю, что они дадут мне полчаса помедитировать, чтобы восстановить ману, а отрезать единственный путь назад в деревню Дахара не так сложно. С другой стороны, путешествие даже по знакомым пещерам, если они специально не оборудованы для приёма туристов, безопасным назвать нельзя. А уж спуск в глубины неведомой даже местным норы в ином мире можно с честью за экзотический способ самоубийства. Однако по здравым размышлениям другого выхода у меня не было. Зато имелся весомый аргумент в виде пространственного кольца, забитого припасами на все случаи жизни. Был, правда, третий вариант посидеть недельку у выхода, не забираясь в глубину пещеры, но и не покидая её. Уж этого времени должно было хватить муравьям, чтобы успокоиться. Но тут была другая проблема грубая минуемая шилом в определённом месте. Сложно усидеть на нём ровно, когда вокруг новый и неизведанный мир, а особенно скрытая от посторонних пещера, где весьма возможно хранятся несметные богатства. О том, что с гораздо большей вероятностью там может сидеть неведомое чудо-юдо, любящее подзакусить незадачливыми путешественниками по мирам, думать не хотелось. Чем дальше я отходил от входа, тем темнее становилось. Уже через десяток метров пришлось остановиться и доставать химические элементы света, пачки которых я запасся ещё для похода в Дач. «Там они мне не понадобились, да и потом лежали мертвым грузом, а вот сейчас пришло время». Надломив сразу три палочки, я пару подвесил к поясу, чтобы было видно, куда ставить ноги, а последнюю прицепил на разгрузку. В бледно-зеленом свете пещера превратилась в мистическое место, обиталище призраков. Но я надеялся, что ничего опаснее летучих мышей мне тут не повстречается. Все же расположение не способствовало проникновению животных. «Это человек, такая тварь, что хоть куда без мыла влезет, но пока следует...» иды разумной деятельности мне не попадались. Решив вопрос со свещением, я направился дальше. Шагал не спеша, выбирая куда наступить, ибо глупо будет попасть в другой мир, получить систему и сдохнуть в безменной пещере от того, что переломал ноги. Спуск сменился подъёмом, но это почти не ощущалось, настолько пологим он был. Складывалось впечатление, что пещеру промыла вода, хотя как спелеолог я был откровенно не силён. Хотя это лесть, реально я знал лишь два слова: сталагмиты и сталактиты. Это такие каменные сосульки. Но как выглядят и чем отличаются, не представлял. Пока мне никаких не встретилось, так что шанса блеснуть орудицы не представилось. Да и не перед кем было выпендриваться. Однако вывод о происхождении пещеры я сделал как раз из-за гладких стен и потолка. Плавные линии наводили на мысль о потоках воды, промывших себе проход в толще скал. Однако пещера была сухой, так что если мои догадки правдивы, это произошло довольно давно. Кроме того, судя по отсутствию грунтовых вод, до поверхности далеко. Ну, в смысле, дождь не просачивался и не капал с потолка. Хотя не факт, что это так. Скорее я просто пытался занять себя размышлениями, чтобы в темноте не мерещилось всякое. Хотя я замер, прислушиваясь. Нет, не показалось. Вдали действительно раздавалось тихое шарканье, словно кто-то медленно плёлся, едва волоча ноги. А вот и неприятности. Я сломал ещё парочку световых палочек и засунул их за ремень, чтобы было удобно выхватить. А сам вытащил из кобуры рогатку и достал пару пуль, зажав в кулаке, чтобы можно было сразу выстрелить во врага. И потихоньку направился в сторону звуков, замирая на каждом втором шаге и прислушиваясь. Будь я чуть менее внимательным, этот отнорок не нашёл бы никогда. Он находился в тени поворота, так что разглядеть, что тут ещё один проход, можно было лишь подойдя вплотную к стене. Я же ориентировался на чаркание, и то едва не пропустил. Хорошо вовремя понял, что отзвук идёт откуда-то со стороны. К тому же размеры лазы были не такими уж большими. Если пещера достигала в высоту 3, а может и 4 м, по крайней мере, света от химических палочек не хватало, чтобы увидеть потолок. То есть здесь мне ещё не приходилось нагибаться, но макушкой я уже задел пару раз по камню. На это стоило обратить внимание и постараться не дать зажать себя, если что. драться в столь ограниченном пространстве меня никто не учил, да и сомневаюсь, что кто-то стал бы специально тренироваться вести поединок в стенном шкафу. Дойдя до первого поворота, я в очередной раз замер, прислушиваясь. Шаги, а теперь я понимал, что это точно были они, звучали на расстоянии не больше 5 метров. Однако приближаться не спешили. Создавалось впечатление, что кто-то топтался на одном месте. И у меня были самые нехорошие подозрения насчёт личности этого пещерного бродяги. Шагнув из-за поворота, я швырнул вперёд две светящиеся палочки, готовый как броситься бежать, так и начать стрелять по тому, кого увижу, в зависимости от ситуации. Химический светящий ники стукнулись о пол, немного прокатились и замерли. Выхватывая из темноты несколько фигур, если их можно так назвать, либо передо мной, переминаясь с ноги на ногу, стояли самые настоящие скелеты. Это их кости шаркали о камни при каждом движении. Честно говоря, выглядели первые встреченные мной представители нежити не очень. Я ожидал чего-то более эпичного, что ли, не говоря уже о страшном. А тут переминаются манекены из класса биологии, и те в полуразобранном состоянии. У кого рёбер не комплект, у кого целые руки не хватает, обряжены в какие-то полусгнившие тряпки. Да и тех почти не осталось. Ни оружия, ни доспехов, даже за унывных потусторонних хрипов не издают. В целом на моё появление скелеты отреагировали никак. Анимированный скелет, уровень 7. Всего я насчитал четырёх видимых костяков. Уровень разнялся от 6 до 9. Седьмой был у ближнего, которого я и выбрал целью. Опознание вообще оказалось весьма неинформативно. Хорошо ещё над макушками появилась ярко-зелёная полоска жизни. Да, я решил не сбегать, а попробовать уничтожить скелеты. Во-первых, из-за опыта лишним он не будет. Второй причиной, почему я решил драться, было то, что греет слух любового уважающего себя приключенца. Лут хабар шмот. Как ни называй, идея была проста: завалить ходячие пособия по анатомии и пошуровать в пещере. Вряд ли нежить завелась тут сама по себе. Приставка анимированный как бы намекает, что в этом местечке поработал некромант. Значит или рядом его логово, из которого избежали мои костяные друзья, или он посадил их тут что-то охранять. Ну а раз уровень был невысоким, то грех пройти мимо и не запустить свои жадные ручонки в заначки начинающего повелителя мёртвых. Опытный бы явно создал чего посерьёзней простейших костяных болванов Маны мне теперь хватало, так что первым делом я активировал навык определения слабого места Для лучников или стрелков типа меня это первейший навык, позволяющий найти участок на теле противника, попадание в который даст критический урон Дублирующий навык назывался уязвимая точка, но там имелись свои нюансы Первый лучше действовал с дробящим уроном, как у пули рогатки, а второй с проникающим от стрел Понятно, что последние в данном конкретном случае не подходили от слова совсем Что удивительно, красный огонёк, обозначающий нужную точку, загорелся не на черепе, как можно было предположить, а значительно ниже, на крестце. Хотя, если подумать, вполне логично. Если голова, ну или то, что от неё осталось, не является жизненно необходимым предметом, именно разрушение тазовых костей нанесёт скелету максимум урона, хотя бы лишит подвижности. Применять боевые умения я пока не стал. Стоило сэкономить ману для возможных неприятностей. Да и откат никто не отменял. Так что пока за глаза хватило и тяжёлых стальных шариков, с лёгкостью дробящих хрупкие кости. Правда, после первого же выстрела скелеты пошли в мою сторону, но сделали это настолько медленно, что я успел обезножить и располовинить всех, кого увидел. Затем какое-то время подождал, вслушиваясь, не идёт ли к ним подкрепление. И лишь убедившись, что мы тут одни, добил едва шевелящиеся костяки, скребущие пальцами по полу в попытке добраться до меня. Сначала разбил пули черепа, а затем топором искрашил остальные кости, не пропуская даже самых мелких. Зачем? Да мало ли что там за заклинание на них наложили. Вдруг они способны собирать себя по кусочкам, а мне ещё возвращаться. Лучше подстраховаться сейчас, чем потом внезапно вляпаться там, где не ждёшь. И лишь когда я закончил дробить последнюю берцовую кость и остановился передохнуть, меня накрыло. До этого момента, несмотря на все чудеса, интерфейс, систему гнолов, кошка людей и прозрачного фея с молотом, всё окружающее воспринималось словно интерактивная сказка. Это такая виртуальная реальность с запахами и тактильными ощущениями. И лишь самолично разнеся группу нежити и разбив тем каждую косточку топором, я осознал, что всё окружающее реально, что меня действительно пытались убить, натравив свору муравьёв, загнали в подземелье, где бродит поднятые некромантом скелеты. И всё это ни фига не игра. Нет сохранений или чекпоинтов, откуда, погибнув, можно попробовать начать еще раз Нет, не будет ничего этого И насекомые, разозленные синчем, и встреченный по дороге хаотический соловей Любая мелочь, к которой я не готов, ибо на земле просто нет магии, и мы не знаем, чего надо бояться Могла стать последней в жизни И уж тем более при таком раскладе верхом глупости было шляться по пещерам, о которых и местным-то ничего не известно Вступать в драки с нежитью, не зная, чего от нее ожидать выдать, какой опасностью это может грозить. И вообще показывает ли та самая пресловутая система заражения неизвестными болезнями и проклятия. Помнится, в ММО так называемые доты были куда более широко представлены. А что здесь на этот счёт? Как назло забыл поинтересоваться у Фея. С другой стороны, именно страха смерти я не ощущал. Может, потому что, несмотря на эмоциональную встряску, всё ещё подсознательно проецировал на реальность игровые условности. Сложно было от этого окончательно избавиться, имея интерфейс, характеристики и прочие атрибуты игрового персонажа. Поэтому, хоть я сейчас и принял возможность погибнуть, но при этом всё ещё относился к этому скорее как к досадному происшествию. Ну, как, например, запороть жёсткий диск со всеми контрольными и проектами за семестр. Слишком уж много нового было вокруг. Может, тут нашлось место для загробной жизни или возможности возродиться. Вон, фей же говорил, что эльф, подаривший мне систему, уже ожил вместе со своей невестой. Поняв, что сам себе противоречу... Я постарался выбросить посторонние мысли из головы. Смерть штука такая, никогда не знаешь, откуда может прийти. Кто-то и в лужу утонуть может, а кого-то никакая зараза не берёт. Хоть стреляй в него, хоть режь, так что сидеть и гадать, как оно будет, дело неблагодарное и недостойное мужчины. Тем более, когда открыты практически безграничные возможности, а строка в таблице характеристик количество жизней как бы намекает, что есть варианты. Думаю, в гимназиуме меня на эту тему просветят, но для этого нужно туда добраться. И для начала выбраться из пещеры. Однако поворачивать назад я был не готов. Пусть много не знал и слишком рисковал, но если бы сейчас ушёл, любопытство сгрызло бы до костей. Тем более, что со скелетов трофеи взять мне не удалось. Не рваные тряпки, практически сгнившие и расползающиеся от любого прикосновения, ни осколки костей, ни какой ценности не представляли. Хотя, может быть, это и не так, и на самом деле они являлись ингредиентами для той же алхимии, но подсказка системы этого не показывала. Виной мог быть слишком низкий уровень мудрости или внимания. Не суть важно. Главное, что здесь и сейчас оценить останки я не мог, а тащить с собой к тому му, кто сможет, банально брезговал. Поэтому, подобрав светящиеся палочки и по возможности собрав пули, я спокойно направился вглубь пещеры. Сейчас я вёл себя менее осторожно, чем в прошлый раз, но это понятно. Если бы кто ещё был поблизости, то обязательно прибежал бы на грохот, с которым я крушил кости. Однако всё равно через каждый десяток шагов я продолжал замирать и прислушиваться. Как показала практика, это была идеальная тактика для путешествия. Но как бы ни берёгся, больше ничего не происходило. Я углубился уже метров на 100 от места стычки со скелетами, а так никого и не встретил, ни живого, ни мёртвого. Не то чтобы меня это успокоило и заставило расслабиться, но вопросов о появлении творений некроманта в этом месте стало только больше. Уже закралось подозрение, что я наткнулся на эксперимент какого-то местного жителя, решившего овладеть навыком поднимать мёртвых. Это, в принципе, объясняло и низкий уровень анимированных костяков, и выбор места. Не думаю, что адепт желал рассказать соседям о своих увлечениях. Эти логические построения натолкнули на другую мысль. Вряд ли начинающий труповод попал сюда тем же путём, что и я. уж слишком неудобным был доступ к тому входу, в который угодила моя стрела. К тому же его совершенно не видно с берега Я-то попал сюда совершенно случайно Но не думаю, что тот, кто Искал место для занятий некромантией И тащил для этого мешок костей А то и трупы, стал бы полагаться На авось, а это значит, что впереди Был еще один выход с гораздо Более удобным доступом Хотя последнее утверждение казалось весьма Спорным. Будь оно так, как я думаю Тут обязательно завелась бы Какая-нибудь живность. А чего? Пещера сухая, довольно просторная Живи, не хочу. Но даже если вы Выход будет расположен в крайне недоступном месте. У меня есть палочка-выручалочка в виде стрелы телепорта. При отсутствии опасности в виде муравьёв, решительно настроенных посчитаться за свой дом, я смогу выбраться откуда угодно. Так что, приободрённый такими мыслями, я бодро шагал вперёд, надеясь в ближайшее время оказаться на поверхности. Однако вот уже минут 20 шёл по извивающейся, словно кишка, пещере, но никаких признаков близкого выхода так и не появилось. Впрочем, монстры тоже не спешили нападать. Кругом было пусто, темно и тихо, и лишь мои шаги отражались эхом от стен. Не скажу, что меня это сильно расстраивало. Какой бы легкой ни была победа над скелетами, в данный момент я бы предпочел обойтись без драки. А то тут и сбежать-то некуда, а я все же не закованный в сталь или мифрил боец, чтобы встречать опасность грудью. Это пусть всякие полодельники голову под удары подставляют, а я из-за их спины из рогатки постреляю. И, естественно, стоило об этом подумать, как чуть ослабшие химические фонарики выхватили из тьмы приличных размеров зал, которым закончился ход. Или как там правильно называть здоровенную полость внутри горы? Света мне и до этого едва хватало, чтобы видеть стены коридора, а теперь я будто оказался посреди океана тьмы. Куда идти было решительно непонятно. Пришлось вернуться и двинуться вдоль стены против часовой стрелки, старательно вглядываясь и вслушиваясь в темноту, чтобы не прозевать опасность. Мало ли, что до этого никто не встретился. Там узко и жить неудобно, а тут вон какие просторы, потолка не видно. Кто угодно завестись может. Если честно, я уже немного скучал по пещере гнолов. Пусть гееноголовые твари были мне глубоко неприятны, зато жилплощадь себе оторвали на загляденье. Светящиеся мхи, фосфорисцирующие грибы, ну не лепотали. Не то, что тут. Темень хоть глаз выколи. Видимо, местным монстрам тоже темнота пришлась не по нраву, потому как в атаку никто не кинулся. Я так и двигался на расстоянии шага от стены, чтобы на неё попадал свет фонариков, но при этом не прижимался вплотную. Мало ли какая гадость там могла завестись. Но пока даже плесени не встречалось. Однако стоило мне на секунду расслабиться, жизнь тут же преподнесла очередной сюрприз. В тусклом свете химических элементов сложно было что-то разглядеть дальше пары шагов. Но даже так я умудрился едва не наступить на скелет, сидящий на полу, привалившись к стене. Едва успел отдёрнуть ногу, да отскочить, выхватывая топор, хорошо проявивший себя в деле дробления костлявой нежити. Однако этот покойник вёл себя на редкость тихо и нападать не спешил. Немного подождав и успокоившись, я подошёл поближе, рассматривая находку. На самом деле ничего странного в том, что я его не заметил, не было. В отличие от встреченных ранее, этот мог считаться богатым женихом, поскольку был облачён в подобие монашеской рясы. На ногах виднелись кожаные чуни, а на коленях лежала сумка, в которую покойник вцепился обеими руками. Пусть время не пощадило шмотки, но это всё же были нерванные тряпки. Да и скелетом его было назвать неправильно. Скорее передо мной сидел мумия просто усохшая до невозможности. Кожа обтянула костяк, став белой как бумага. Вот и казалось, что это ещё одно пособие из класса биологии. От чего бедняга умер, неясно. Никаких незапланированных природой образований, вроде меча, торчащего из груди, в теле не было. Ну, а если на нём и имелись какие раны, то без тщательного осмотра обнаружить это было невозможно. С другой стороны, причина смерти данного индивида волновала меня лишь постольку, поскольку в частности не хотелось бы подхватить какую болезнь или «Скертельное проклятие». Однако система не подавала никаких сигналов, хотя я уже активировал боевой интерфейс. Здоровье тоже оставалось на прежнем уровне. Короче, покойник оказался самым что ни на есть обычным и не спешил вцепляться в меня с хрипом «Мозги!». Зато у него была весьма интересная сумка вот она выглядела как новая кожа даже не потрескалась от старости и сухости при атмосфере в которой труп высох и мумифицировался вряд ли это было возможно без магии а всё что с ней связано меня чрезвычайно интересовало ну о чего бить морду я и так умею и не думаю что местное рукопашное и фехтовальное искусство развито сильнее чем на земле По 1000 лет развития умение убийства ближнего своего с помощью заточенных железяк точно сделают специалистом в этой области. Так что в этом смысле я за человечество не волновался Но вот магия и прочие паранормальные способности Были совсем другим делом До появления системы 99,9% всех колдунов в пятом поколении И прочих белых, черных, зеленых и серо-буро-козявчатых вкрапинку магов Являлись шарлатанами, наживающимися на наивности людей и вере в чудо Одну десятую я оставлял на всякий случай Все же непознанного на нашей планете еще хватало Однако сейчас магия стала реальностью реальностью, а значит, сильнее будет тот, кто лучше ею овладеет. На данный момент я был аутсайдером, проигрывая любому существу мира, в котором магия правила бал А значит, необходимо было максимально быстро ликвидировать отставание Либо компенсировать его иным методом Например, за счет артефактов и зачарованных вещей, дающих защиту от заклинаний противника Так что данная сумка была для меня чрезвычайно важным трофеем Убрав оружие, я подошел к трупу Опасения до конца не покинули, так что начал я с того, что слегка пнул покойника по ноге Ноге. Тело перекосило, но нервики я слегка перестарался и не учёл, что мумия практически ничего не весит. Но никаких признаков жизни, ну или нежизни, оно так и не подало. Воодушевившись, я ухватился за сумку, стараясь выдернуть её из мёртвых рук. А вот это оказалось не так просто. Умерший, кем бы он ни был, похоже, весьма дорожил этой вещью и бы вцепился в неё так, что даже через много лет вырвать сумку оказалось весьма непросто. Мёртвые пальцы впились в кожу и не хотели отпускать собственность даже после смерти. Дернув пару раз и, не добившись результата, я достал нож с сомнением, оглядывая покойника и не зная, как поступить. Рубить конечности мертвяка не хотелось. Кто-то мог бы назвать меня чистоплюем, но я считал надругательство над умершим чем-то постыдным, недостойным нормального человека. Одно дело забрать что-то, что может послужить живым, и совсем другое ради этого кромсать покойника. Подобное попахивало мародерством и грабежом могил. А это не наш метод. Однако и оставлять добычу я не собирал. Поэтому пришлось аккуратно пропихивать лезвие под каждый палец и отгибать его, высвобождая сумку из мёртвых рук. Не самая приятная работа, надо сказать. Оставалось лишь надеяться, что оно того стоило. По крайней мере, опознание на сумке не сработало. То ли пока была у мертвеца, она считалась его собственностью, то ли предмет имел слишком высокий уровень. Но это лишь подзадоривало жажду получить данную вещь. Из-за того, что я старался действовать аккуратно и наносить минимальный вред телу, работа шла медленно. Но в общем, Ему приходит конец. Вот и сейчас я отогнул последний палец и почувствовал, как сумка поддается. Последний рывок, и она была у меня в руках. Наконец, я смог подробно рассмотреть добычу. С виду ничего необычного не было. Больше всего сумка напоминала те, что делают для ноутбуков. Разве что была чуть уже. Кожа высокого качества лоснилась под руками, и не скажешь, что она пролежала в пещере неизвестно сколько времени. Перекидной клапан, закрывающий горловину, украшен тиснением. Однако подробности в тусклом свете хищения. химических фонарей разглядеть невозможно Фиксировался он тонкой кожаной бичевой, пропущенной через кусочек кости Эдакий предтечь пуговиц Широкий и удобный ремень позволял носить сумку на плече Однако его можно было снять с металлических колец и просто закрепить ту на поясе Самое интересное, что система так и не дала мне опознать вещь Хотя в остальном работала исправно Я специально запустил боевой интерфейс, а затем идентифицировал пару вещей из кольца Выбирая разные по типу и происхождению Табличка с пояснениями исправна по эксплуатации являлась над ними, но напрочь игнорировала трофей. Забавно и непонятно, но ничего особого в подобном я не видел. Мало ли какие требования надо выполнить. Слишком мало я знаю, чтобы с уверенностью судить, аномалия это или просто я, ну бас. Мысленно сделав пометку в столице прояснить этот вопрос, чтобы в дальнейшем не ломать голову, я принялся развязывать шнурки застежки. Конструкция была непривычной, к тому же таких узлов я тоже никогда не видел, так что дело шло не быстро. Но и особо надолго не затянулось. Пара минут И я откинул клапан, осторожно заглядывая внутрь Ну а что, мало ли, чего там может быть Осторожность никому еще не вредила Однако оттуда на меня никто не кинулся. Зато я сумел понять, что почти всё пространство сумки занято книгой в кожаном переплёте. Никаких надписей, по крайней мере, на корешке не было. Да я и сомневался, что сумею что-нибудь прочесть. Однако находка меня чрезвычайно заинтересовала, ибо информация никогда не бывает лишней. И даже если сейчас я не могу прочесть данный фолиант, это не означает, что так и останется. Так что я ухватил книгу, намереваясь достать И тут же рухнул на колени, зажимая уши руками. Дикий виск буквально ввинчивался в мозг, разрывая его на куски. Казалось, ещё секунда, и барабанные перепонки лопнут, а глаза вылетят из глазниц, залив пещеру содержимым черепной коробки. Я завыл от боли, корчась в судорогах, но в тот же мгновение адская пытка закончилась, оставив после себя слабость и цветные круги перед глазами. Поверх них возникла надпись: Вы попали под действие крика банши. Эффекты: шок, страх, дезориентация, слабость. Продолжительность 2 минуты. Едва смысл слов дошел до мозга, я вскинулся, судорожно оглядываясь вокруг, и замер, глядя на призрака, парящего над трупом, у которого я недавно забрал сумку. Если присмотреться, можно было уловить некую схожесть между первым и вторым. В частности, оба были обряжены в одинаковую одежду, похожую на монашескую рясу. Вот только у покойника не было пальцев, больше похожих на ножи, и лица, состоящего из одного огромного рта. С таким хлебальником не мудрено так орать. Я сосредоточился и над привидением. Синим выскочила табличка. Тёмная банши, тип бестелесный, уровень 23. Приехали. Дресущимися руками я выхватил один из метательных ножей и тут же отправил его в противника. Сам при этом принялся отползать спиной вперёд, стараясь не терять призрака из виду. Однако иконки дебафов всё ещё висели, в глазах двоилось, и вообще меня колбасило не по-детски. Так что острое железяка бесполезно звякнуло об стену где-то в метре от цели. Зато для банши это послужило сигналом к атаке. Она кинулась вперёд, вытянув лапы и пролетела сквозь меня. По телу разлился могильный холод, и здоровье просело на добрую четверть. Однако и для самого призрака атака не прошла даром. Его полоска жизни тоже сократилась, пусть и меньше, чем у меня. А главное, на бестелесной духе появились прорехи. К тому же тварь заголосила. Не так, как раньше, а просто громко и противно, будто от боли. Хотя, если подумать, разве мертвые могут ее чувствовать? Видимо, мне попался неправильный призрак, потому что больше он через меня не пролетал. А начал кружить, осыпая ударами пальцев ножей. К счастью, к этому времени дебафы уже спали. Хватило той задержки, пока баньша отходила после первой атаки. Так что я не валялся. соббитым зверем, а вполне шустро скакал по пещере, стараясь уворачиваться от ударов. Поначалу получалось так себе. Всё же в манёвренности наши возможности были несопоставимы. Однако я довольно быстро вычислил алгоритм действий призрака, и тут же наносимый ему урон значительно снизился, хоть здоровье уже приближалось к половине. Банши старалась зайти со спины, делала рывок над головой и оттуда кидалась вниз, полосуя когтями. Так что было достаточно подождать рывка, затем прыгнуть вперёд, разрывая дистанцию и уходя из зоны поражения. Догонять она почему-то не спешила. И не скажу, что меня это расстраивало Однако не всегда я успевал уйти от удара И здоровье хоть и медленно, но ползло вниз Кроме того, несмотря на то, что шкалы усталости не было Я все же выматывался Больше морально, но все же начинал совершать ошибки А вот призрак, похоже, только разогревался По крайней мере, рывки становились все резче, а паузы меньше Нужно было что-то делать, но что именно, я не понимал Успел применить и шоковый выстрел, и быструю стрельбу Но не нанес даже единицы урона Определение слабого места — то, что я не могла оже ничего не показало. В принципе, я ожидал чего-то подобного, всё же пометка бестелесной как бы намекала. Однако надеялся, что умения будут действовать, но реальность оказалась жестока. Видимо, требовались чисто магические атаки, а вот с ними у меня был полный швах. Нет, оставалась ещё склянка с ледяным вихрем. Вот только применять её в пещере было равносильно изощрённому самоубийству. В кольце, правда, имелись ещё какие-то пузырьки с более слабыми аналогами, но их, по совету Дахара, я убрал подальше, до тех пор, пока не пойму принцип применения. Вихрь же оставил в качестве оружия последней надежды. С муравьями сработало, а вот с банши вряд ли выгорит. Но ну и призраку, похоже, надоела наша игра в кошки-мышки, либо что более вероятно, откатилось умение. Он завис на высоте полутора метров над землёй и словно начал раздуваться. Надеяться на то, что он сейчас лопнет, было глупо, а вот второе попадание под крик банши я вряд ли переживу. Здоровье упало ниже 40%, и восполнить его было нечем. Поняв, что сейчас решается судьба, я принялся швыряться во вражину всем, что мог найти в карманах и разгрузке. С привидения полетели ножи, топор, пули для рогатки, оставшиеся химические фонари, зажженные и нет, все, до чего я мог дотянуться. И для меня стало полной неожиданностью, когда после очередного попадания баньша дернулась всем телом, сбивая каст, и в ее бесплотном теле появилась очередная, будто прожженная прореха. Я опустил взгляд, рассматривая, что такое зашвырнул. В кулаке оказался один из шаров Бао Динга. Их я так и держал в разгрузке для медитации и ускорения восстановления маны. Вот, похоже, одним я и зарядил в летающую нежисть, а вторым не успел, и слава богу. Вот как, как я мог о них забыть? Ведь еще в первый раз, когда увидел, какой урон они наносят бестелесным существам, обрадовался, что рояль подвалил, и теперь никакие духи не страшны. И каждый день крутил их в руках, медитируя или восстанавливая. вываясь. Но когда пришла нужда, напрочь забыл и бегал тут, изображая бешеного зайца. А ведь Бланша уже поранилась об них, когда пролетела сквозь меня. Мог бы догадаться, что здоровье у нее упало не просто так Плотно зажав шар в кулаке, я выхватил оставшиеся химические фонарики, ломая их И швырнул туда, где предположительно мог упасть второй шар В пещере не стало светло, как днем, но что-то разглядеть на полу уже было можно Банше, похоже, догадалась, что я хочу сделать, но теперь пришла моя очередь атаковать Выставив вперед руку с шаром, я кинулся к призраку, нанося боковой удар в его бестелесную плоть Кисть словно обожгло холодом, и жизнь разрушила газмо упала на 5%, но вражине досталось гораздо больше. Удар словно вырвал из неё значительный кусок, и здоровье опустилось до половины. Тварь отшатнулась и метнулась на дальний конец пещеры, завывая и вереща. За всё время боя я не слышал от неё таких звуков, так что можно было с уверенностью сказать, достал. Долго искать второй шар не пришлось. Он лежал под стеной, поблёскивая в ярком свечении световой палочки, упавшей рядом. Я подхватил потерю и, сжимая кулаки, направился прямиком к банши. Пришло время расплаты. Отпускать призрака я не собирался, даже если и стал невольным виновником его появления на свет. Точнее, в этом случае тем более. Нечего плодить разных мстителей, жаждущих моей смерти. Будем решать проблему кардинально. Следующие десять минут опять были похожи на игру в кошки-мышки, только роли поменялись. Теперь я гонял летающую нежить по всей пещере, нанося удары в бестелесную оболочку. Кулаки обжигало холодом, и здоровье падало, но призраку приходилось гораздо тяжелее. Каждое попадание вырывало у него кусок тела, заставляя верещать от боли. И нет, мне не было его жалко. А нечего быть таким жадным. Помер так помер. Тебе все равно на том свете эта сумка была не нужна. А живым пригодилась бы. Так что не я начал эту войну. Но я собирался ее закончить Видимо, призрак думал так же Потому что в какой-то момент, когда и его, и мое здоровье колебались на уровне последних десяти процентов Развернулся и с завываниями кинулся на меня Видимо, собираясь сдохнуть, но забрать противника с собой Вот только в мои планы подобное не входило Ну, как минимум сегодня Так что я в последний момент кинулся плашмя на землю, пропуская банши над собой А сам ударил обеими руками ей в тело, развеивая остатки Ослеплённая болью нежить не успела среагировать, и с диким воплем рассеялась в пространстве, оставив после себя лишь ощущение дикого холода, а также табличку. Уровень повышен. Текущий 4. Доступно 3 единицы очков развития. Некоторое время я просто лежал, не в силах поверить, что всё закончилось. Затем ползком добрался до стены, вынул из кольца изотермическое одеяло и замотался в него как мог. Лишь затем принялся доставать дрова для костра. Нужно было согреться и поесть, чтобы восстановить очки жизни. Благодаря Дахару и Сари с пищей у меня был полный порядок, даже пирожки имелись. Так что дальше я работал, жуя один за другим. На восстановление ушло около часа. Плотный обед, совмещенный с ужином и завтраком, вернул меня в норму. Хотя согреться получилось не сразу. Могильный холод, сковавший тело, явно имел потустороннюю природу. Хотя, может, это была игра разума. По крайней мере, система ничего особого не показывала. И лишь отдохнув и собрав раскиданное по всей пещере барахло, я вновь взялся за виновницу моей возможной гибели. Сумка лежала там же, где я её бросил, возле ног покойника. Устроившись у костра на одеяле, я смело вытянул фолиант, надеясь, что тот стоил перенесённых мучений. Книга поддалась легко, выскользнув наружу, как кролик из норы. Не скажу, что её внешний вид меня воодушевил. Переплёт был выполнен из чьей-то кожи, ободранной кусками и сшитой прямо тут грубыми стежками. В одном месте виднелись зубы, и я надеялся, что это просто декоративное украшение. Обложка была из пещрина с непонятными знаками, слабо светящимися зеленью в темноте. И это не был отсвет химических фонариков. Символы слабо пульсировали, словно там под обложкой билось сердце. Прямо скажем, в виду к книге был тот ещё Однако останавливаться на полпути не в моих правилах. Если книга окажется опасной, просто сожгу её. Благо, костёр рядом. Но если не загляну внутрь, любопытство жизни не даст. Так что я решительно взялся за металлическую застёжку, сковывающую обложку, и отшвырнул фолиант в сторону, когда в воздухе раздалось: "А кто это тут балуется? А ну положь на место! Ходят тут, хватают руками, власти ищут! Не про тебя мои знания. Не пущу!"